Глава 3. Эксперименты с пожарной безопасностью. Долго ли, коротко ли, а приехали, наконец, наши путешественники на выставку. Увидели большой отель в восточном стиле, с красной ковровой дорожкой. К нему все подъезжали и подъезжали диковинные автомобили. Швейцары в одинаковых ливреях сбивались с ног, встречая гостей. А вокруг людей-животных и было видимо-невидимо. И все на выставку, получается? Масштабное событие, ничего не скажешь. Вот и к царской телеге кинулись швейцары, да так глаза и округлили, увидев фрола с топором. И все же пересилили свой страх, подошли ближе. Бережно поддерживая царя, помогли ему сойти на землю. Подали руку Василисе, сняли кота, приняли тетю Дуню и еще теплый самовар. Волк же спрыгнул сам. Что ж он, барышня какая, помощь принимать. Ну, ладно-ладно, не сказать, чтобы он упал, но споткнулся. Приземлился как-то неудачно, а Ваня как-то сам сошел. Швейцары занялись и бочкой, стали снимать ее с прицепа. Царь суетился рядом и грозным голосом руководил. «Аккуратнее! Аккуратней! не держите!» Богато украшенный конференц-зал был заполнен гостями. Вот и представители Тридевятого царства разместились за столиком, который был подготовлен специально для них. Все чинно и благородно. Пришло время представлять участников выставки. Верхний свет погас, на сцену в свете прожектора выехал человек на в драгоценные упряже. Из открытой сидельной сумки виднелся замысловатый медный кувшин. Всадник был одет в богатый стеганый халат, а голову его украшала челма. Черная борода обрамляла безусое лицо. Человек прижал руки к груди и слегка поклонился. «О, возвышенные союзники волшебства!» — воскликнул он. «Понимаю, что удивлены вы необычайно!» «Спешу развеять ваше недоумение. Не ошибся я и ни в коей мере не пытаюсь оскорбить ваше зрение этим скромным созданием», — он указал на сло. Кто-то в зале захихикал. «Напротив, заверяю вас, что перед вами стоит умнейшее и благороднейшее из животных, когда-либо встречавшихся мне. Более того, он спас меня когда-то. «И потому со своим спасителем я не расстаюсь ни днем, ни ночью!» Раздались приветственные хлопки, но осел оборвал их громким ревом. В зале раздались смешки. Человек на сцене потрепал зверя по холке и вновь заговорил. «Досточтимые собратья! Ликующие сказочные царства собрались сегодня в этом месте, вознося его над всеми прочими». «Ибо считают за честь быть здесь по долгу своему!» Вспыхнул огромный экран с картой сказочных государств. Человек на осле стал указывать рукой на карту и почтительно представлять гостей выставки. «Величественное стеклянное царство, олицетворение прекрасной прозрачности и хрупкой красоты великодушно является нам». На карте загорелось название. Луч прожектора осветил столик с гостями. Все захлопали, чествуя делегатов стеклянного царства. Ведущий продолжал. «Оловянное царство, символ стойкости и упорства, тоже почтило нас своим присутствием». Раздались аплодисменты и послышались приветствия. Как не упомянуть о двунадесятом царстве, где магия и волшебство преисполнили каждую нить его существования? Наконец, очередь дошла и до наших героев. И, конечно же, тридевятое царство, источник силы и непреходящей энергии, пребывает рядом с нами. Царь с достоинством сталкивать окружающим под шум аплодисментов. «И, наконец, ваш покорный слуга!» — ведущий поклонился. «Все вы знаете о моем скромном происхождении!» В самом низу карты вспыхнула маленькая надпись. Она промелькнула так быстро, что никто даже не успел ее прочесть. «Папа, кто это? Ты его знаешь?» — спросила Василиса, указывая на человека со слом. «Только по переписке». «Это Алу Ибн Сина. Говорят, что именно он выставку чудес придумал», — ответил царь и хвастливо добавил. «Лично уговаривал меня участие в ней принять». «Эх, надо же, на Ишаке приехал», — усмехнулся Фирабунд. Тетя Дуня тихонько фыркнула. «С восторженной радостью сообщаю вам», — продолжал вещать Алу. что наша великолепная коллекция чудесных произведений открывается завтра. Да здравствует этот великий момент!» И, перекрикивая шум аплодисментов, объявил. «А теперь, благородные гости, наступает момент праздничного банкета!» Загремел оркестр. Захлопали бутылки с лимонадом. Волк с удовольствием попробовал напиток и, наклонившись к Ивану, спросил. Вань, тебе как? Да нормально, вроде. Духами только сильно. Царевич покосился на Василису и закончил явно не так, как хотел. Пахнет. Да. Волк с сомнением понюхал бокал. А мне кажется, дымком, потягивает. Мне даже нравится. Еще пузырьки эти. Не, дым не отсюда. Иван сделал глоток и поставил бокал на стол. Пойдем, сам увидишь. Они тихонько встали из-за стола, все были заняты. Царь рассказывал что-то тете Дуне и Ферапонту, а Василиса с интересом рассматривала гостей. Никто и не заметил, как Волк с Иваном ушли. — Хочу одну штуку проверить, — сказал царевич, когда они пробирались между столиков. — Какую? — заинтересовался Волк. — Ты же помнишь, я по первой профессии пожарный? — Конечно. И что? «Вот интересно стало», — продолжал Иван. «Есть у них пожарная сигнализация или нет?» «А, такая, как у нас стоит». «Вот это я и хотел выяснить». «Понимаешь, у нас пожарный датчик находится непосредственно над очагом возможного возгорания. Такая система довольно эффективна, но ее главный недостаток в том, что трудно угадать, где загорится». «Да, стояли в некоторых комнатах дворца у царя, такие штуки. К веревке, перекинутой через колесный блок, привязывали булыжник. Другой ее конец протягивали через ряд колесиков с обилием рычажков и пружинок. Поди и разбери, что для чего. И прикрепляли к маятниковому механизму. Если под веревкой вспыхивал огонь, то она перегорала, и булыжник падал вниз. Это ослабляло рычаг, и тогда начинал работать маятниковый механизм. Он передавал колебания через еще одну веревку, протянутую в коридор. К ее концу был привязан язычок небольшого колокола. Тот начинал звенеть. Этот звук должен давать сигнал стражникам, а они уж, в свою очередь, хватали бы ведра с водой и тушили пожар. Вот такая система. Иван с Волком достигли дальнего конца зала, где кроме них никого не было. «Наша сигнализация вроде как работает, а вроде и...» «Как заранее узнать, где пожар будет?» — продолжал рассуждать Иван. «Да...» — согласился Волк. «Если непонятно, где загорится, то это плохо. И что?» «Вот, я читал, что уже появились современные... с датчиком дыма. Вдруг у них здесь такая стоит?» «Начинаю понимать...» — Волк кивнул. «Хочешь перенять опыт?» Да, но сперва нужно проверить, есть ли у них датчики дыма. Иван отдернул портьеру. Но за ней оказался не датчик дыма, а Фрол с самоваром. На трубу был надет сапог, а из-под него слегка вился дымок. А, так вот откуда дымом несло, понял волк. Ну да, подтвердил Ваня. Фрол, держи как следует. Я сапог снимаю. Тут серый краем глаза заметил на карнизе ворону, которая с неодобрением наблюдала за тем, как Иван сдергивает сапог с самовара. И как только из трубы пошел густой дым, птица истошно закаркала. Где-то вдалеке начала выть сирена. Волк живо представил, как они общий праздник подпортили. Все сидели себе за столиками, лимонад с пузырьками пили, и тут раз! «И сирена как заверещит!» Наверное, разбежались все кто куда. «О, вот тебе и датчик дыма!» Иван довольно кивнул на ворону. «Все гениальное!» Вот только договорить он не успел. На них с волком откуда-то обрушились потоки воды. Волк с Иваном все еще стояли в луже, когда к ним на осле подъехал Алу, А потом и все остальные прибежали. Ваня, все в порядке! тут же воскликнула царевна, бросившись мужу на шею. Ты не пострадал? Василиса, ну что ты? заговорил тот смущенно. «Э, зачем же так, при всех? И прямо в воду наступила. Тут только Василиса заметила, что стоит в воде. Все в порядке, мадам, успокоил ее Алу, сладко улыбаясь. Ваш супруг вместе с месье Волком. Провели небольшой эксперимент, только и всего». «Так это вы, дым, вода, вы все устроили?» — закричала Василиса. Волк под ее грозным взглядом даже уши прижал и как-то сжался. «Понимаешь, когда уже стало понятно, что датчик дыма работает, мы собирались прервать свой эксперимент, но не успели», — оправдывался Иван. «Да, элементарно не хватило времени», — поддержал волк товарища. Василиса продолжала сверлить взглядом Ивана. На выручку царевичу пришел Алу. Ничего страшного, мадам, сказал он с лукавой улыбкой. О, а может, мы с вами проведем собственный забавный эксперимент? Что скажете, если нам сделать так, чтобы вся вода волшебным образом моментально исчезла? Василиса тоже с улыбкой посмотрела на Алу и спросила с интересом. «Разве это возможно?» «Конечно! Видите этот кувшин?» Он указал на тот самый, что торчал из седельной сумки. Волк с опаской шепнул Ване на ухо. «Не нравится он мне». «Ой, какая прелесть!» — воскликнула царевна, любуясь вещицей. «Вам нравится?» — спросила Лу с улыбкой, которая, кажется, никогда не исчезала с его лица. «Ну, значит, все получится!» «Постучите по нему три раза и пожелайте, чтобы вода исчезла!» Василиса так и сделала. Вода испарилась в мгновение ока. Все начали восхищенно галдеть и шептаться. Исчезновение воды произвело на зрителей невероятное впечатление. Но только не на волка. «Ну вот, теперь точно не нравится!» Снова шепнул он на ухо Ивану. «Ах, как чудесно!» — воскликнула Василиса. Аллу в притворном смущении махнул рукой. «Но «Ну что вы! У меня лишь скромные опыты, которые нельзя сравнить с величием тридевятого царства!» — сказал он и обратился к царю. «Позвольте проявить любопытство и узнать, какое удивительное чудо вы намерены представить перед нами!» Царь хитро улыбнулся и уклончиво ответил. «Да так, привезли кое-чего!» «Увидите!» «Папа даже нам не говорит», — с притворным недовольством сказала Василиса. Царь добродушно посмеивался, а Лу все так же вежливо улыбался. «Ух, не нравилась волку эта его улыбочка!»